Роман Афанасьев Астрал Пролог Дневник Декабрь Сегодня дочитал книжку одну интересную – про магию. Увлекательно так написано, черт возьми, даже самому захотелось заняться. В книжке сказано, что, мол, любому доступно было бы время и желание. Желание у меня есть. Глупо звучит, даже стесняясь немного. Вот такое впечатление на меня книжка произвела. Даже вот дневник завел. В книжке сказано, что обязательно надо вести дневник. Записывать в нем все, что происходит, чтобы потом анализировать. Вот и стараюсь. Конечно, на молнии из пальцев я не рассчитываю, но может удастся прикоснуться к чему-то загадочному, неизведанному. Небольшой опыт у меня все-таки есть. Когда я увлекался Востоком, попробовал медитировать. Ну и вроде получалось кое-что. Чувствовал я что-то такое... чему нет названия в обычной жизни. Конечно, это не та магия, что в книжках бывает, вроде огненных шаров и молний. Это скорее движение энергии тела по внутренним каналам. Энергетика. Управление внутренней силой человека. Надо будет еще каких-нибудь книжек в магазине посмотреть на эту тему, да и в библиотеку заглянуть. Следующая запись. Накупил и прочитал еще несколько книжек. Кое-что попробовал. Примерил на себя. Что-то не очень. Нет, кое-что есть интересное, тепло в пальцах, например, ощущаю. Только когда этим заниматься? Утром на работу, вечером домой. Два часа кнопки потоптать на компьютере и спать. В субботу учеба, в воскресенье пиво. А времени на это надо порядочно. И главное, регулярно надо. В этом все книжки сходятся. А магией заниматься... Я же не маньяк, чтобы тратить на это все свободное время. Интересно, конечно, попробовать всякие штуки, но не надо палку перегибать. С головой у меня, надеюсь, все в порядке. Следующая запись. За выходные в голову интересная идея пришла. Попробую поупражняться в метро. Конечно, обстановка там не та, в смысле небо не видать. Ручейка рядом нет и спокойствием вселенским не пахнет даже. А что делать? В метро полчаса сюда, полчаса туда, целый час свободного времени. Как раз хватит поупражняться. завтра начну следующая запись снова это надоевшее метро ну что ж попробовал выполнить пару упражнений действовал по инструкции представил что ноги постепенно окунаются в теплую воду и это тепло скользит все выше и выше пока не захлестнет с головой нормально этим я еще три года назад занимался приятно и интересно тело становится словно из воды и чувствуешь как она внутри переливается щекотно даже иногда Теперь, когда это упражнение получилось, если верить книжкам, энергию надо копить, в смысле сохранять внутри и удерживать, и использовать по необходимости. Следующая запись. В книжках сказано «сосредоточение внимания». И пример, надо представить, как из олба вырастает лотос или из пупка, и пока не вырастет, не отвлекаться, а если отвлечешься, то все сначала. Так внимание тренируется. Господи, я же лотос никогда не видел. Ладно, пусть будет тюльпан. С этим растением проще, с детства знаю. Хотя лотос по инструкции положим. Следующая запись. Всю неделю занимался купанием и выращиванием цветов. Правда, занятия у меня в эту неделю были только по утрам. Когда вечером домой еду, как-то не до энергетики. После девяти часов за компьютером как-то не очень хочется думать. Полежать хочется, а не энергетикой заниматься. Хотя надо попробовать, может, полегчает. А слово «энергетика» мне нравится. Пускай так и называется. Следующая запись. Сегодня обнаружил интересную вещь. Если при сосредоточении слушать музыку, то лучше получается. Если без музыки сосредотачиваться, то мысли бродят туда-сюда и сбиваешься постоянно. А если идет фоном простая мелодия, то мысли как бы на музыке и не отвлекаешься ни на что. Только музыка должна быть побыстрее и песни на иностранном языке. Чтобы в русские слова не вслушиваться. А то опять отвлекаешься. Январь. Пробовал разные группы слушать. Помогает. Стало лучше получаться. Сначала надо сосредоточиться на руках. Это я так делаю. Потом в ладонях появляется такое ощущение, словно вся кровь перелила к пальцам. Еще немного внимания к руке и внутри ладони образуется как бы шарик энергии. Вот черт, словами никак не описать. Следующая запись. Ну, вот теперь порядок. Ощущение энергии в руках теперь вызывается легко. Теперь, когда в руке образовался шарик, надо его прогнать из одной руки в другую. То есть представить, как тело из одной руки перетекает в другую. Но не просто представить, это легко. Надо почувствовать. Следующая запись. Опять метро занимался энергетикой. Теперь нормально получается, но энергии маловато. Следующая запись. Сегодня попробовал скачать энергию с других людей. В метро прямо все дрожит от напряжения. Столько энергии выделяют люди, почему бы не подобрать пару кусочков. Попробовал, представил, что у меня призрачные руки. Ими я как бы ощупывал людей, сгребая с них энергию. Может, это самовнушение, но стало легче управлять внутренними энергиями и сосредотачиваться легче. Следующая запись. Интересная вещь. Попробовал прокачивать через себя энергию, держась за железный поручень в вагоне метро. Ничего хорошего. Такое впечатление, что металл забирает всю энергию. Следующая запись. Попробовал направить энергетический поток к ногам. Тепло. Можно греться на остановке, пока ждешь троллейбус. И вообще, если холодно, теперь можно согреться. Правда, не сильно. Простыню на себе не высушу, как тибетцы, но все же кое-что могу. Следующая запись. Попробовал направить энергию вдоль позвоночника. Ощущения непередаваемые. Можно сказать, что ты в полете. Впрочем, это не совсем так. Правильных слов, к сожалению, найти не могу. Жаль, нет таланта, чтобы в стихах описать. Просмотрел дневник за предыдущие дни. Кажется, я продвинулся вперед. Забросил компьютер, теперь и дома занимаюсь этими упражнениями. Это интереснее любой игрушки, ведь это по-настоящему. А там лишь игра. Февраль. Хочется как-нибудь практически применить то, чему научился. Пытался полечить больной бог, стукнулся обо что-то. Никакого эффекта. Не умею. Вообще-то хочется расслабиться, представить полянку, лес, травку и в тишине полежать. Но не получается. Все как-то скатывается к огню. То вихри огненные представляются, то взрывы или пресловутые огненные шары. А так хочется на берег озера в беседку. Стаканчик вина, плакучую его и заросли лотоса в пруду. А огня я боюсь. Тут недавно привиделось мне, что с ног до головы горю, прямо в жар кинуло. Все-таки неподконтрольная стихия огонь. Но представляется лучше всего. А я не хочу. Хочу деревья, ручеек, горы, мирное что-нибудь. Но не выходит. Ущербный я что ли какой-то? Следующая запись. Пробую всякие эффекты. Представляю, например, как растут цветы на руке. Красиво. Рассказал сегодня про все это своей знакомой. посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Очень неприятный такой взгляд. Черт, может, я и правда сошел с ума. Перечитал свой дневник. Похоже, я все больше внимания уделяю своим занятиям. Иногда даже в ущерб работе. Эх, кажется, затянуло меня это дело. Надо бы сделать перерыв, а то так и до больницы рукой подать. март сегодня впервые посмотрел на небо нет не посмотрел увидел сегодня я впервые увидел небо смотрел я на него часто но не видел а тут возвращался с работы и случайно поднял голову в бездонной тьме сияли яркие точки далеких звезд луна висела низко словно хотела опуститься на крышу ближайшего дома и в этот момент я понял что между мной и бесконечностью космоса нет ничего кроме тонкого слоя воздуха Ведь знаешь, что небо над головой бесконечно, но не осознаешь этого, а сегодня я осознал. Я словно увеличился в размерах и взглянул на наш маленький синий шарик со стороны и понял, насколько мы мелки по меркам космоса и как ничтожны наши знания о бесконечности пространства. Страшно. Следующая запись. Я снова занимаюсь энергетикой. Похоже, перерыв пошел мне на пользу. Я четко проанализировал все приемы собирания энергии и прохождения ее по телу, сосредотачиваясь теперь мгновенно. Тяжесть в руках вызывается за минуту, а после скачки энергии с прохожих значительно улучшается самочувствие. Вот так, наверное, и получаются черные маги. Следующая запись. Сегодня я скачивал энергию в метро, а мимо меня прошла мамаша с двумя детьми. Я моментально свернул свои призрачные руки. Инстинктивно. Не могу обижать детей. Даже подумать не успел, что нехорошо это, а организм среагировал мгновенно. Инстинкт сохранения вида, наверное. Следующая запись. Проходил сегодня по станции Октябрьской и почувствовал на себе чей-то взгляд. Такой недобрый, тяжелый взгляд. Словно кто-то в спину смотрит. Я давно думал, не один же я в Москве этим увлекаюсь. Надо выходить на знающих людей. Ну вот, похоже, на меня самого и вышли. Вспомнились всякие страшные истории о сглазе черной магии, гипнозе и кодировании. Зря я все-таки связался с этим делом. Сидел бы дома, никого не трогал, ничего не скачивал. Притихну я на время. Не буду пока энергию качать. Следующая запись. Сегодня я встретился с магом. Точнее, с магиней. До сих пор в себя прийти не могу. Ручку в руках еле удерживаю. Неужели это видения у меня начались? Может, сошел с ума? Да нет, не похоже. Все было так реально. Я шел по станции метро по Октябрьской и вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Вернее, как бы внимание на меня кто-то обратил. Я вздрогнул и даже прижался к стене, отделился от толпы, и тут перед глазами у меня все поплыло. Мелькнула прямо перед внутренним взором девушка в черных одеждах, и волосы черные, и глаза прямо девушка ночь. И так быстро секунды не прошло. Очнулся, словно из сна вынырнул. Одно помню, что зовет она меня встретиться в субботу в часов в 10 утра на этом самом месте. Обязательно пойду. Надеюсь, это правда, и я нашел единомышленника. Точнее, единомышленницу, если так можно сказать. Хотя, возможно, это у меня от чрезмерных умственных усилий, и мне пора к психиатру. Если в назначенное время никого не встречу в метро, точно пойду к врачу. Перечитал еще раз дневник. Наверное, так и становятся сумасшедшими. Навязчивая идея, мания преследования, способности Супермена. Да, но в субботу я обязательно буду на станции Октябрьской. Обязательно.